Часть 5. И змей усмиряет колдун. Глава 1. Большинство захваченных санитаров погибло, не выдержав давления на психику программ самоуничтожения. Медики управления смогли спасти жизнь только восьми человек. Служба безопасности снова установила полный контроль над полуразрушенным зданием хроноускорителя. Был выявлен еще один функционер хирургов, занимавший пост вице-премьера по науке и технике, в объединённом правительстве континента. Он сопротивлялся яростно, ранил несколько оперативников, но был захвачен и в бессознательном состоянии доставлен в клинику УАСС. Шанс, что он заговорит, существовал. Из ствола вышли в целости и сохранности хронные инженеры Гримарич и Гриф в безопасности Григорий Белый. Златков выздоровел и приступил к исполнению обязанностей начальника исследовательской бригады центра по ликвидации последствий В отличие от всех ассистаров, запрограммированных хирургами, вернее, их помощниками, он сумел подавить программу и выжить. Началось восстановление здания лаборатории времени, оборудованного теперь более современными системами безопасности. Хроноускоритель, практически переставший быть изделием рук человеческих, превратившийся в удивительный конгломерат пространств с разными физическими свойствами, был окружён новыми более мощными установками хронооптимизации и поглотителями всех видов энергии. Стал ли он меньше угрожать природе Земли и всему космосу, новым катаклизмам никто не знал. Но у обывателей на душе полегчало. Люди, удивительные существа, зачастую им достаточно иллюзии безопасности. И наконец, место ареста Шахова в ВКС занял директор Евразийского филиала Управления аварийно-спасательной службы и в Кострове. Все эти сведения выздоравливающий Ромашин выудил у инкоуправления, соединившись с ним по своей личной консорт-линии. Больного оберегали от излишних волнений и информацию цедили скупо, Особенно первые две недели после его схватки с ДСАИ. Единственным допущенным к отравленному комиссару был его телохранитель Харлам Соковец. Однако своевременная медицинская помощь и забота врачей, а также мощный организм Ромашина, в конце концов одолели недуг, и уже через две с половиной недели комиссар начал ходить, общаться с родными и близкими, все еще не вполне осознающими, что он остался жив. А однажды утром после стандартных реабилитационных процедур к нему неожиданно заявился Атонос Золотков, как всегда россиянов флегматичный имеющий вид засыпающего на ходу или наоборот ещё не окончательно проснувшегося лишь немногие люди в их числе и комиссар знали какой силой воли и внутренней дисциплины обладает этот человек преодолев неловкость возникшую от некоторой растерянности ромашин предложил учёному посидеть за чашкой кофе И они поднялись в солярий медцентра, опекаемые невидимые обоим телохранителей и бригадой врачей. Хотя после успешной операции мангуст непосредственная опасность жизни комиссара не угрожала, Харлам Соковец продолжал исполнять свои обязанности, которые с него ещё никто не снял. Домовой, смешной гном с подносом, принёс кофе, тосты, сахар, сливки. Гость и пациент клиники уселись в удобные шезлонги и стали неторопливо пить кофе, разглядывая с высоты ста с лишним метров панораму русской равнины с невысокими холмами, лесами, лугами и долами. С извилистой петлей реки. Утро было солнечным, не жарким. Природа дышала покоем и умиротворением, но взгляд Игната невольно ловил на этом фоне белую колонну ствола, и настроение его из-за легического превратилось в деловое. Как вы себя чувствуете, Атанос? заговорил Ромашин. Мы теперь вроде как оба битые хирургами, так что цены уже не знаем. За одного битого двух небитых дают. Сквозь влётнув в глазах Златкова на миг проступил пронзительный огонь глубокого знания и холодная тень печали. Ну, за вас я бы дал не двух, а пару сотен небитых, улыбнулся Ромашин. Чувствую, не затем вы пришли, чтобы справиться о моём здоровье. Да и вас моё интересует мало, огрызнулся Златков. Они оценивающие глянули друг на друга, каждый вполне понимал чувства собеседника. Что-нибудь случилось? спросил наконец Ромашин. Мы что-то упустили из виду? Санитаров переловили взрывные устройства, обезвредили, но победу торжествовать рано. Вы же сами знаете, что о победе говорить не приходится. Победителей в этой игре, в которую мы ввязались, быть не может. Позволю себе возразить. Если брать масштабы древа времён, То есть в большой вселенной то да, согласен. На этом уровне победитель не выявляется. Что же касается уровня пониже, масштабов ветви времени, то тут безусловно победитель должен быть. Победим мы, выживем, непобедим, извините. Я действительно мыслил категориями абсолюта. Мне хотя отступил Золотков. В последнее время, хмм, да, он замолчал, пожевал губами. Со временем ещё разбираться и разбираться. Но это отдельная тема. Я же сейчас увлёкся проблемами иной глубины, исследованиями свойств тел седьмой степени, законов невозможных состояний и тому подобными вещами. Ромашин заинтересованно глянул на обманчиво сонное лицо учёного, покачал головой. С удовольствием побеседовал бы с вами на эти темы, но вы некомпетентен. К стыду своему я не знаю даже, что такое тело седьмой степени. Это термин из области непарадоксальной метрики вероятностных вселенных. Телом первой степени в ней является точка, второй линия, третий поверхность и так далее. Четвёртый, соответственно, пространственная фигура трёх измерений, а тело пятой, шестой и седьмой степени тело пятой степени время. Златков несколько оживился, хотя было видно, что думает он сразу о многих вещах, а не только о предмете разговора. Ну или иными словами, это существование во времени тела как пространственной фигуры. Шестая степень вечность, а точнее существование самого времени. Что же тогда тело седьмой степени существование вечности? У тела седьмой степени нет названия, это символ абсолют. Но меня весьма увлекла принципиальная непознаваемость этого объекта. Кстати, древние индийцы загадывались о подобных вещах. Помните тексты от Харлавет. Термин махакала. Так вот, их махакала и есть тело седьмой степени. Ромашин задумался, механично допивая кофе. Златков отставил чашку, откинувшись в шезлонге, закинул ногу на ногу и обхватил колено длинными нервными пальцами. "Кажется, я вас понимаю", заговорил комиссар, чисто "в чисто эмоциональном плане. Любые проблемы добавляют интереса к жизни, а подобного рода", он пошевелил пальцами. Это как перец в пище для любителей острова. И все же не могли бы вы привести наглядный пример? Пример чего? Приложение теории к реальному положению вещей. Пожалуйста. Одним из следствий этой теории является лемма, что все наше трехмерное пространство есть лишь мгновение во времени. Ромашин хмыкнул. «Простите, не улавливаю». «И не надо», — покривил губы Златков. «Специфика науки в том и состоит, что ее мало кто понимает». даже сами профессионалы-разработчики у Ромашина дрогнули губы, но он сдержал улыбку. Где-то я прочитал очень точную поэтическую оценку Эренштейна: "Перед Эренштейном мудростью и скрипкой почтенно голову склоним, хотя понятен он всего двоим себе и временам и Богу". Залатов как бы очнулся, с удивлением обнаружив себя сидящим в шезлонге напротив комиссара. Стал суховато деловым и энергичным. «Игнат, я многое передумал, пока выздоравливал. Лежачий образ жизни, знаете ли, способствует размышлениям, и я вдруг понял одну простую вещь. Наш ствол, по сути своей, стал КЗ, коротким замыканием Вселенной. Его воздействие на древо времен вовсе не безобидно. Это ЧП вселенского масштаба. Ибо он изменил все ветви, которые пересек и соединил. Наша метавселенная едва не свернулась, и последствия обратной временной волны еще долго будут сказываться на ее развитии. Во всяком случае, все звезды видимой области метагалактики изменили спектры излучений. Даже Солнце. Хотя и не столь заметно. Ромашин остался спокойно задумчивым. «Допустим. Что из этого следует?» «Ствол надо уничтожить». Комиссар с изумлением вгляделся в сосредоточенное лицо гостя. «Вы с ума сошли?» Именно этого и хотели добиться хронохирурги. А кто нам доказал, что они не правы? тихо проговорил Златков. У Ромашина мелькнула мысль, что учёные запрограммирован глубже, чем они до сих пор представляли, и вся его волевая борьба с программой на самом деле хитра из запрограммированных ход хирургов. Те, кто следит, они не доказывали, они просто советовали, что надо делать, по их мнению, а мы слепо следовали этим советам. Вы ведь дьявола та нас. Вы всё время напрягаете меня и заставляете менять точку зрения. Я даже начинаю сомневаться, что вы на нашей стороне. На вашей, улыбнулся Златков. Да и на дьявола я похож мало. Дьявол тот, кто затеял всё это со стволом. Вы имеете в виду хронохирургов?